Даненвальде. Военная база. Пятнадцать минут спустя. О допросе Ганса и о том, что он поведал, Богданов во всех подробностях рассказал остальным спецназовцам. Разговор этот был необходим. Нужно было решать, что делать дальше. И решать сообща. Таково у спецназовцев было правило. «А что тут решать?» – пожал плечами Малой. – По-моему, здесь все просто. «Брать надо этого Штольца, или кто он там на самом деле, и как следует с ним потолковать, а уже дальше действовать в зависимости от того, что он нам поведает». «Эх, какой ты горячий!» — неодобрительно заметил Дубко. «Брать! Ну возьмем мы его, а дальше-то что?» «А дальше подвергнем его допросу и разному прочему психологическому воздействию», — сказал Малой. «Он и расколется». «А если не расколется?» — сказал Дубко. «Если наоборот заупрямится, что тогда?» «Как это так не расколется?» — махнул рукой Малой. «Расколется, как миленький, как грецкий орех. Командир говорил, что этот штольц трус, так что все тут ясно». «Все да не все», — не согласился Дубко. «Бывает так, что именно трусов расколоть труднее всего». И все из-за их трусости. Боятся, понимаешь ли, они говорить правду. Оттого и упираются. А что, если такое случится и на этот раз? Не расколется сегодня, так расколется завтра. Не желал сдаваться малой. Так ведь в том-то и дело, что у нас нет никакого завтра, сказал Дубко. Нам нужно торопиться, а это значит все делать сегодня. Мало ли, что удумали эти кашкадавы со своим концертом. К тому же, в любой момент на базу могут нагрянуть Хонекер с генералом. Мы, конечно, их предупредили об опасности, но они высокое начальство. Стало быть, у них свои резоны. Вот возьмут и нагрянут. И что тогда? Ну, неуверенно произнес Малой. Видимо, он не нашелся, что ответить на такие доводы. Я согласен с Александром. — сказал Терко. — Конечно, этого бывшего фашиста надо брать, и брать немедленно. Другой вопрос — как брать? Лучше всего, конечно, с поличным. Уж тогда-то он не отвертится. — С поличным это как? — не понял Казачонок. — Что же, выследить, когда он будет закладывать взрывное устройство? — Нет, — покачал головой Терко. Откуда мы знаем, когда он его будет закладывать? А может, он его уже заложил? Тут надо действовать по-другому. Надо этого Штольца перехитрить». «У тебя есть идея?» Глянул на Степана Богданов. «Может, и есть», — ответил Терко. «Ну так выкладывай, обсудим». «А идея вот какая», — начал Терко, но вдруг сменил тему. «Вот мне интересно». Кто из нас обладает самыми выдающимися артистическими способностями? Кажется, раньше мы и не задавались таким интересным вопросом. «А что, это так необходимо, искать ответ на этот вопрос именно сейчас?» С некоторым удивлением спросил Богданов. «В том-то и дело», — сказал Терко. «Очень даже необходимо, потому что это касается той идеи, которую я хочу вам изложить». «Ну, если так...» Богданов невольно оглядел всех своих подчиненных, да и не нашел, что еще сказать. Он никогда не задумывался на такую неактуальную для спецназовца тему. Ладно бы находчивость, смелость, ловкость или выносливость. Без этого бойцу спецназа было никак не обойтись. Но артистические способности... Тут было над чем задуматься. «А о чем тут думать?» Богданову пришел на выручку Дубко. «Наш Жора Малой просто-таки прирожденный артист. Разве не так? Разве он не демонстрирует перед нами время от времени свои таланты? Вот помнится, недавно даже чечетку танцевал». «А и вправду!» Раздались сразу несколько голосов. «Наш Георгий даст фору даже некоторым народным артистам. Кажется, он даже на гитаре умеет играть». Вслед за голосами раздался и смех. Смех при обсуждении серьезной задачи – это хорошо. Со смехом серьезная задача решается куда как проще. «И что же ты предлагаешь?» Малой глянул на тирко «Я должен буду танцевать чечетку? Играть на гитаре? Или, может, петь, как хор Пятницкого? Какую такую роль я должен буду исполнять в твоем гениальном плане?» Теперь уже смеялись все. Видимо, спецназовцы представили пляшущего и одновременно поющего как хор Пятницкого малого. И как тут было не рассмеяться? «Может так, а может и этак», — невозмутимо ответил Терко. «Вот вы послушайте, что пришло мне в голову».